Нормализованная гайка. Подходи, рабочий, обсудим, дайка. что это за вещь такая гайка? Что гайка — ерунда, малость, а попробуй-ка, езжай, ежели сломалась. Без этой вещи, без гайки той, ни взад, ни вперед, становись и стой. Наконец отыскали гайку эту, прилаживают, никакой возможности нету. Это мала, та велика, словом, не приладишь ее никак. И пошли пешком, как гуляки праздные, От чего? От того, что гайки разные. А если гайки одинаковые, весть сломалась, новая сейчас же есть. И нечего долго разыскивать тут, бери любую, хоть эту, хоть ту. И не только в гайке наше счастье. Надо всем машинам одинаковые части, а не то, как теперь паровоз и паровоз, один паровозом, а другой как воз. Если это поймет рабочего разум, к комуне на паровозах ринемся разом. 1920 год, июль.